Глава 33. Повозка плавно скользила по едва виднеющейся колее, заметенной снегом. Было до жути холодно и даже мелькнула некая благодарность, обращенная к Лестеру Холстону за то, что он выделил для путешествия такую интересную конструкцию для передвижения в зимнюю пору. Это была карета, поставленная на полозье. То есть, если говорить понятным языком, я ехала вроде как на санках, но внутри деревянной коробки, чтобы меня не обдувал ледяной ветер, и я чувствовал себя максимально, насколько это возможно, комфортно. И обо всем этом позаботился градоправитель, сейчас ехавший верхом чуть впереди конного отряда из охранников. Внутри кареты было относительно тепло, под моими ногами лежала толстая подстилка, закрывавшая горячие камни. Их жара хватало на несколько часов хода. Потом приходилось терпеть мороз, скутаясь в три мягкие шкуры, и я даже носа не высовывала. Как мои телохранители с Джеромом во главе выдерживали стужу снаружи, оставалось для меня тайной за семью печатями. Гарри и Красию не позволили покинуть пределы Эльма, и я, простившись с ними, стараясь при этом не разреветься, отправилась в дальний путь, в столицу королевства шелден Увижусь ли я с ними снова? В глубине души я надеялась, что да, но и старалась смотреть правде в лицо. Все может оказаться далеко не так радужно, как я сама себе насочиняла. Ближе к вечеру ход повозки замедлился и в итоге вовсе остановился. Согревающие камни давно остыли, и я сидела в коконе коконней шкуры каких-то шерстяных пледов, тело затекло, не давая мне и шанса задремать. «Леса, Мия!» — снаружи послышался голос Джерома, а затем и дверца распахнулась. «Пора устраиваться на ночлег, но прежде стоит плотно отужинать. Прошу, выходите, костры сейчас разведут, и вы согреетесь». Мужчина галантно подал мне свою руку, и я, откинув покрывало, опёрлась о неё и вышла наружу. Вечерело. Вокруг стеной стоял дремучий лес, разделённый надвое едва заметной колеёй, по которому мы двигались в сторону Лавали. Это третья ночь в пути, и я всё равно никак не привыкну. Мне всё так же страшно и тоскливо. Не думала, что не смогу абстрагироваться и воспринимать это путешествие как развлечение на свежем воздухе. Нет, я боялась каждого шороха, далекого воя волков и еще так и не идентифицированных, но и звуков, коими буквально был наполнен ночной лес. Поежившись и запахнув мягкую шкуру потуже, решила размять ноги и пройтись по оживленному лагерю. Наша группа состояла из трех десятков охранников и меня с городоправителем. С таким количеством вооруженных людей вокруг мне было чуть более спокойней. Если верить Гарри, то городоправителю положено всего дюжина солдат. Получается, что всех остальных он нанял за свой счет. Интересно, почему? Так печется о своей безопасности или... Тут же вспомнилось наше странное свидание, где в основном говорила я, а Холстон выступал в качестве интервьюера, вежливого и обходительного. Мне понравилась таверна, куда он меня привел. Сразу видно было, что место не для бедных, а для состоятельных и важных господ. Красивые скатерти на округлых столиках, предупредительные улыбчивые подавальщицы, чистая посуда и вкусная сытная еда. из замечательный горячий, чуть алкогольно-медовый яблочный напиток с нотками мяты и еще каких-то пряных трав. Никогда не пила ничего подобного, но мне невероятно понравилось. Мои глаза сами собой нашли Холстона. Молодой мужчина обихаживал своего скукуна, вороного красавца по имени Нейт. Парень как раз снимал седло и накрывал круп коня попоной. И сам же, подхватив ведро, пошел набирать снег, чтобы растопить и напоить любимое животное. Хотя мог поручить уход кому-то другому. Но нет. всё сам, и это от чего то вызывало во мне глубокое чувство восхищения и уважения. В моем мире мужчины и женщины равны. С удовольствием, откусив кусочек от еще теплого хлеба с хрустящей корочкой, делилась я Джерома о своем мире. «Это интересно». Задумчиво протянул парень, внимательно разглядывая мое лицо. В любое другое время я бы смутилась, но после сложного рабочего дня мой желудок ревел раненым зверем, и я, отбросив все наносное приличие, насыщалась вкусной едой. Не как поросенок, конечно, но и без нарезания мяса на мелкие кусочки. Я просто ела и беседовала с интересным человеком. Да, женский пол в моем мире может занимать любые должности, даже стать руководителями государств. Их называют президентами. Кстати, и королева в моем мире тоже есть. Также у нас принято передвигаться на автомобилях, и даже лошади не нужны. И мы давно летаем в небе, как птицы, сидя в самолетах». Холстон задавал кучу вопросов, стремясь выведать все детали, но я не инженер, и строение двигателей мне неизвестно. «Я врач. Вот где могла развернуться и объяснить многое подробно. Впрочем, и по моей профессии были заданы вопросы, но без огонька, наверное, просто из вежливости». Зато в том что касается моей личной жизни джером оказался прямо-таки ненасытен он даже не постеснялся спросить замужем ли я в моем мире и есть ли у меня дети Размышляя обо всем этом сама не заметила как подошла к холстону и убедившись, что не отвлекаюсь заговорила. «Несколько дней назад вы задали мне множество вопросов получив на них максимально исчерпывающие ответы И теперь могу ли я поинтересоваться кое-чем у вас мужчинана спокойно поднял на меня глаза и в их серой глубине я заметила понимание. Красивые, четко очерченные губы тронула легкая, едва заметная улыбка. «А я все думал, подойдете или нет? Давайте присядем у нашего костра и побеседуем. Заодно и поедим», — вежливо предложил он, после чего вынул из кармана сморщенное яблоко и скормил Нейту. Несколько офицеров уже вовсю кошеварили и аппетитные запахи готовящейся каши с салом и мясом поплыли по лагерю. Кроме моей кареты у нас еще были широкие сани, заполненные крупами и сушеными овощами, солью и сухарями, посудой и вином, вяленым мясом и сыром. Этого запаса должно было хватить до самой столицы, к тому же мужчины часто подстреливали по пути какую-нибудь птицу или мелких животных». «Интересуйтесь», — предложил градоправитель, помогая мне присесть на принесенный кем-то чурбачок. Костер пылал ярко, и я тут же почувствовала благодатное тепло. Вынув одну ладонь из-под накидки, протянула руку к огню. «За что вашу семью сослали в Эльм?» Не стало ходить вокруг да около, спросила напрямую. Холсон нахмурился и крепко поджал губы, превращая их в тонкую строгую линию. «Минуты шли за минутой. Нам успели принести полные чаши горячей каши, щедро сдобренной мясом и салом, и отдельно миску с сухарями». леса напиток будет чуть позже», — улыбнулся старый солдат и отошел от нашего костра. Повертев в руках деревянную искусно вырезанную ложку, зачерпнула ею кашу и, подув на горячую еду, отправила порцию в рот и, с удовольствием проживав, проглотила. Приятное тепло комом упало в пустой желудок. Я успела съесть половину своей тарелки, когда Джером, словно очнувшись от долгого сна, медленно заговорил. «Моего отца обвинили в шпионаже на недружественное королевство. Состоялся суд. Под действием эликсира правды все подтвердилось. При этом магическую сыворотку приняла вся семья. Я, мама и Шарли оказались невиновными и нас оправдали. Вот только как результат, фамилия Холстонов стала парией. За нарушение закона моим отцом нас лишили всех земель и недвижимости. Но кровь, текущая в наших жилах, древняя, и король не захотел совсем исключать возможность восстановления прав Холстонов. Поэтому я стал градоправителем и смог своей преданной службе вернуть былое расположение его величества. «Аристократов древней крови мало, можно по пальцам пересчитать. Мы одни из тех, чьи предки пили эликсиры с кровью, пришедших из-за пелены. Магии в нас нет, но мы сильнее, чем обычный человек. Живем дольше, болеем меньше, интеллектуально развитее остальных». Я подумала про его родительницу, госпожу Миранду, и тут же сама себе ответила. «Все эти плюшки по линии отца, а никак не по материнской». «Вот она история моей семьи». Ваши желания, которые вы озвучите королю, исполнят в любом случае, обладаете вы магическими способностями или нет. Просто во втором случае вам придется рассказать все о своем мире исследователям, желательно максимально подробно. И поделиться знаниями, коими обладаете, в вашем случае лекарскими.